19 июня 2014 года, Рим, Институт Святого Сердца, предместие Ватикана. Как звать этого человека? Представился как адмирал русской службы, воронцов, дворянин, князь. Человек, сидящий за скромным столом, На первом этаже одного из зданий Навиа дала с Стальной хваткой сжал трубку. Адмирал русской службы Воронцов. Кара господня, не может быть, он же он же мертв. Ты. Человек откашлялся. Ты уверен в этом? Совершенно. Послушай, я выгнал его из дома, но это не значит, что он не придет. В него опять. Он знает о Персии и знает слишком много. Это не в твоих интересах и не в моих. Если бы только о Персии. Что? Нет, ничего. Повтори дословно, что он сказал. Он передал привет от мадам. Говорил о деньгах. Он не может ничего знать. А если знает? Я навел справки. Он был первым наместником в Персии. Следы уничтожены. А ты в этом уверен? Человек помолчал. Седые волосы на его по-крестьянски крепкой руке стояли дыбом. Что конкретно он сказал? Название банка. Имя Антонеллы. Сколько он хочет. Он называл сумму. Он хочет все. Он называл сумму. Повысил голос сидящий за столом человек. Нет, тогда это все не стоит и плевка. Скажи это ему. Человек за столом немного подумал. Он сказал, когда придет еще раз. Нет, я выпроводил его. Уезжай из страны, запрись и сиди в своем шале, пока не станет безопасно. Безопасно уже никогда не станет, пока у меня дела в Риме. Что с своим сыном? «Мы работаем!» «Мое терпение истощилось, кардинал!» «Не смей противоречить мне! Делай, что сказано! Иначе... Иначе что?» Кардинал Александр Антонио Доскалья, государственный секретарь Ватикана, положил трубку, что было признаком слабости. Сидевший напротив кардинала Коперник из трибунала Святой Римской роты С ужасом смотрел на его левую руку. С нее на белоснежный лист бумаги только что сорвалась и упала бордовая тяжелая капля. Во время разговора кардинал Доскалия сломал ручку из письменного прибора и даже не заметил этого. Осколок вонзился в руку, и теперь шла крош. Кардинал достал из ящика стола бумажную салфетку, приложил к ране, Кровь перестала капать, на бумаге расплылось бурое пятно. — Когда у тебя встреча с немцами? — спросил кардинал Доскалья. Кардинал Коперник помялся. Так спрашивать было не принято. Италия, равно как и Ватикан, была построена на уловках, недоговоренностях, фактах, о которых все знают, но никто ничего не говорит, как невеста после первой брачной ночи. Но кардинал Доскаля был взбешен, и ему было плевать на условности. «Полагаю, что завтра». Кардинал начертал на той же бумаге, заляпанной кровью, одну фамилию. «Назовешь им этого человека. Скажешь, что он в Риме, и рано или поздно попытаться выйти на меня. Скорее всего, придет прямо сюда. Пусть разберутся с ним». Это в их же интересах, так ими скажи. — Хорошо. Кардинал Даскалья поднес заляпанный кровью бумажный риск к пламени свечи и смотрел, как он темнеет, начинает обугливаться, а потом вспыхивает ярким, пожирающим огонь пламенем. — Пошел он, спокойно сказал Доскалья. Оставшийся один кардинал Александр Антонио Доскалья, государственный секретарь Ватикана, какое-то время бессмысленно перебирал бумаги. Потом он встал, вышел в соседнюю комнату. Там в полудьме на небольшом круглом столике стояли резные шахматы работы XVII века. Шахматы. Не включая свет, кардинал уселся за стол. Немцы. Немцы, он их единственная надежда. Они уже поняли, что второй раз им не протолкнуть немецкого кардинала в папы. Вся курья встанет на дыбы, и они ничего не смогут с этим поделать. Но самое плохое, что и он зависит от них. Только у них достаточно сил, чтобы защитить его. Если русская разведка узнала про деньги... Рука переставила Ферзя в атакующую позицию. Полетти. И он осознает это, держит их за глотку. Делу p 2 не дали в свое время ход только потому, что не знали, где находятся деньги. Если бы знали, все было бы намного хуже. Собственно говоря, дозированно раскрывая информацию, этого-то и хотели добиться, чтобы кто-то метнулся за деньгами. Обозначил интерес. Они сейчас тоже держат за глотку Полетти, но только одним, его сыном. Нехватка эта становится все слабее и слабее. Полетти уже на грани того, чтобы выйти из под контроля. Но и убирать его нельзя, потому что только он контролирует деньги. Все их деньги. Все, какие есть. Рядом стал конь. Кто-то играет с ними, копает старые дела, поднимает старые связи. Полети играет на всех досках сразу, это даже не двойная игра. Вчера он принимал у себя не только Воронцова, но он принимал у себя Коклевского. А Коклевский — человек из польской группы, и приезжал он вместе с молодым Кантареллой, отец которого — диктатор Италии. — Он знает очень мало, почти ничего, но достаточно для того, чтобы доставить неприятностей. — Коколевского больше нет, но этого урока хватит ненадолго. — Полетти! пытаются опереться на государство в своем противостоянии. Если ему это удастся, им всем придет конец. Рука коснулась короля и оставила его на месте Балетти позвонил и сообщил о появлении русского не просто так. Он играет не за них, а против них. Он ненавидит их и стремится навредить, как только может. Он хочет стравить их с русскими, с кем угодно, в расчете на то, что кто-то в этой игре примет решение помочь вернуть ему сына. Русская разведка может пойти на это. Наверняка он на то и рассчитывал. Убить Воронцова — чтобы русские поняли, что находятся на верном пути, чтобы они прислали сюда второго, третьего, десятого, сотого. Почему Воронцов? Неужели его отец оставил какие-то записи, и теперь он идет по их следам? Если так, то его решение единственно правильное. С Воронцовым не договориться. Тот, кто решил мстить, не договариваться. Папский престол... Издревле был залит кровью, и недавние времена прибавили немало этой крови. Интересно, какая смерть уготована нынешнему папе, графу Салези Димарентине? СХВАТКА Избрание папы римского всегда сопровождалось интригами, И далеко не всегда папой становились кристально честные, достойные люди. Александр Борджа, ставший папой, не перестал травить людей. Последний из Иоаннов, Иоанн 23 благословил геноцид сербов и мечтал создать из хорватских усташевских банд новое войско. крестоновцев с базой на территории Африканской Франции. А как вы думаете, с чего это в иностранном легионе, в испанском легионе, столько хорватов? Папа Иоанн Павел II. Папа поляк умер после больше чем 20 лет служения, хотя мог умереть в первый же год на площади святого Петра от пулеубийцы. Двадцать с лишним лет. Это огромный срок. А тот факт, что папа римский является едва ли не самым абсолютным монархом, из абсолютных, главой исполнительной, законодательной и судебной власти Ватикана, к тому же еще он официально объявлен непогрешимым. За двадцать с лишним лет папе при выборах бывшему компромиссным кандидатам удалось создать мощную группировку поддержки. Она опиралась на австро-венгерское католичество, на католичество в Польше, и на польские общины в Великобритании и САС, и в той, и в другой стране было большое количество беженцев от кровавого романовского режима, католиков, поляков, сбивающихся в небольшие, но крепкие, спаянные общины. В САДЖ польские католики вообще доминировали во всех католических общинах страны, и так получилось. что Папа Иоанн Павел II в своем правлении опирался в основном на те страны, где католичество не было основной религией, а основной был протестантизм. Отсюда его попытки навести мосты, публичное признание протестантизма и протестантов братьями во Христе, хотя еще 200 лет назад в некоторых странах протестанта ждала инквизиции и костер. Польско-католическая группа образовала первую из групп кардиналов, которые готовы были побороться за папство. Лидером их был бостонский кардинал Михаил Поплавский, который был на четверть русским. Кардинал Поплавский был осторожным и крайне влиятельным человеком, лидером морального большинства, крайне влиятельной католической организации, в которой состояли многие неоконсерваторы. Следовательно, за кардиналом Поплавским стояла вся государственная машина североамериканских Соединенных Штатов. Итальянская группа, ее представляли епископы и кардиналы только одной страны, Италии. Но они были самой влиятельной группой. И до папы поляка им всегда удавалось провести на папский престол своего человека. За итальянцами все-таки... Территориальная Италия – очень небольшая страна, стояли самые разные силы, и всегда этого оказывалось достаточно. Это были сицилийцы, сицилийская мафия. Это были католические ордена, как официально существующие, типа иезуитов, так и прекратившие существование много веков назад, такие как Орден Тамплиеров. Это была Венецианская черная аристократия, до сих пор сатанинской паутиной, опутывающая страну. Всех этих сил, а они имели и деньги, и людей, готовых убивать, всегда оказывалось достаточно. Их выбором был кардинал Александр Антонио Доскалия, на тот момент суперинтендант доходов Ватиканского двора, кардинал Камерленго. Как потом оказалось, выбор был ошибочным. Германская группа — чистый проект германской разведки, но подкрепленный всей мощью европейской супердержавы, Священной Римской империи. За ней были некоторые африканские страны, Россия, Германия и, конечно же, бывшая Франция. Это были совершенно новые игроки, но у них хватало денег, а самое главное был допуск — к данным шестого управления РЦХ, набравшим немало грязи, но всех. Их кандидатом был кардинал Йозеф Фрайзинг, епископ Мюнхена, относительно которого было известно только то, что он не в ладах с большей частью берлинских духовных лиц. Выбор был странный, но это был выбор немцев. Немцы разобрались со всеми быстро и эффективно, но без крови. Североамериканский суд, некая Джанна Семенс, урожденная Семенович, подала иск к одному из священников Гостонской католической конгрегации и обвинила приходского священника в том, что тот соворотил ее сына, певшего в церковном хоре. Священник мало того, что был католиком, он еще был и поляком. Для поляка, даже кардинала и архиепископа, это свято. Конечно же, он попытался помочь своему собрату, соплеменнику, оказавшемуся в беде. В Семье совращенного мальчика предложили сто тысяч, сейчас и грант на обучение на 500, на будущее. Семья вроде бы и согласилась, но тут по СНН грехнули сюжет о священниках-педофилах, насилующих детей. В итоге, всолетел со своего поста и едва не угодил в тюрьму и сам кардинал Поплавский, а польская группа в Штатах была серьезно деморализована. К кардиналу Александру Антонио Даскалье пришли двое и показали ему часть от списков масонской подрывной ложи «Пропаганда-2», где, в числе прочих, числился аббат Даскалья из Банка Ватикана. Опубликование этих списков в газетах могло вызвать новую истерическую волну охоты на ведьм, причем в неопубликованной части списка было много священнослужителей. Кардинал Доскалия не только снял свою кандидатуру и поддержал немецкого выдвиженца, но и подписал расписку, согласившись стать платным осведомителем разведки Рейха. Барон Пьетро Антонио Салези де Малентини Викарон кардинал Рима на тех выборах не значился ни в каких списках, он был просто еще одним членом коллегии кардиналов-выборщиков. Папой стал кандидат немецкой группы, и этот выбор немцев тоже был ошибочным. Просто папа оказался излишне честным человеком, и его не на чем было зацепить. Первым же делом он начал расследовать финансовые махинации святого престола через многочисленные ватиканские, итальянские, германские и швейцарские банки. Папа Бенедикт XVI, он же кардинал Иосиф Фрайзинг, вскоре погиб в агроме в результате террористического акта. Преступление до сих пор не было раскрыто. От честного папы жаждали избавиться многие. насквозь коррумпированных ватиканских дельцов, до сделавшего ошибочную ставку немецкого гестапо. Известие о гибели папы кардинал Александр Антонио Доскалье встретил в тюрьме Ватикана, где сидел, брошенный туда немецким папой. Выборы прошли без него. Новые, очень поспешные выборы папы, проходящие в чрезвычайно тяжелой атмосфере, характеризовались раздраем и упадком среди всех основных противоборствующих групп. польско американо британская группа решила попробовать счастья с довольно молодым кардиналом Кейлом Каллери, раскрученным на телевидении миротворцем. Немцы выставили Нобелевского лауреата кардинала Лоссера. Итальянцы, поскольку их лидер находился в заключении, выставили кардинала Франсуа Бушарона, известного как Монсеньор Париж, тоже известного миротворца. Это было все равно, что конкурс миротворцев. После террористического акта, жертвой которого стал папа, самое время продемонстрировать смирение. Самое время. Салези де не появился на втором туре голосования, хотя в первом он занял не четвертый, а третье место. Опередив кандидата... совершенно деморализованных поляков Каллари. Его считались запасным кандидатом итальянцев, а кардинал Доскалия сидел в тюрьме, и не мог ничего предпринять. Произошла совершенно нелепая ситуация. Никто ничего не знает, но знает, что делают другие. И на этом основании с умным видом делают то же самое. чем же, если не итальянским кандидатом, был викарный кардинал Рима. На самом деле Пьетро Антонио Салези де Варентини опирался на совершенно новые силы, до сих пор никак не участвовавшие в забеге. Это был барон Карло Полетти, который сейчас держал все деньги церкви, а, следовательно, и всю церковь за глотку. Это был Мануэль Альварадо, который мог предоставить бесчетное количество боевиков готовых убивать во благо церкви. И это были исламские экстремисты во главе с бывшим генералом шавской службы Абубакаром Тимуром. Если бы кто привлек к расследованию теракта в Аграме профессионалов из России, они быстро нашли бы сходство и с действиями исламских экстремистов на Востоке. ни с некоторыми малоизвестными ликвидациями, проведенными Шахской службой безопасности. на русских никто к расследованию не привлек. Зачем? Кардинал Фетро Антонио Салези де Марентине стал папой с минимальным перевесом голосов на коллегии выборщиков. Первым делом он поверил освободить из узилища кардинала Александра Антонио Доскалью и назначил его в Институт Святого Сердца, тайное банковское учреждение Ватикана, которое к тому времени было пусто, как старый холодильник на свалке. Кульминация 20 июня 2014 года, Рим, Римская Республика, Воронцов. Думаю, достало самое время сделать следующий ход в этом шпионском преферансе. Я, кстати, не сравниваю это с шахматной доской или с ГО, потому что в игре явно участвует больше, чем одна сторона. ГО, кстати, это японская интеллектуальная игра, напоминающая индостанские шахматы. Возможно, я даже не знаю всех сидящих у стола игроков, Следующим камнем, который я намерен был пошевелить в этом городе, являлся Аббат, ныне кардинал Доскалья. Имя известно мне от двух людей, от отца и от Аббата Марка. Настоящая глыба в мире Ватикана. Бывший кардинал Камерленго, отвечающий за государственные доходы Ватиканского двора, ныне государственный секретарь Святого Престола. В 80-е Он служил в банке Ватикана и был в списке людей, с которыми контактировал мой отец незадолго до террористического акта на площади Святого Петра. Учитывая то, что в те дни Доскалья был просто аббатом, такой контакт выглядит более чем подозрительным. Как я узнал, какой именно камень переворачивать дальше? Очень просто, господа, очень просто». На самом деле, открытый визит к барону Карла Палетти. Я не возлагал на него особых надежд. Такие люди просто так не раскалываются. Моя цель была пугнуть его и заставить звонить своим подельникам и друзьям. Разговоры эти, состоявшиеся сразу после моего визита в римский дом барона, перехватила система НЕБОТ, лучшая в мире система подслушивания и глобального шпионажа. Их перевели с латыни и расшифровали, а потом передали мне по интернету. Файл с записями разговоров был разрезан специальной программой на две части и был помещен в двух разных хранилищах с двух разных компьютеров. А я выкачал их, сшил и прослушал. Если британцы и смогут найти обе эти части и понять, что с ними делать, а эшелон тоже не дремлет. И это надо постоянно помнить. У меня будет фора, ну, по меньшей мере, несколько дней. Ах, да. Еще одна новость. Молодой контр-адмирал Мануэля Конторелла оказался жив. А в машине, в его машине, погиб никто иной, как кардинал Коклевский, епископ Чикаго. Как он оказался в той машине? Богу весть... и что это значило тоже, ведомо одному лишь Господу. Скажу только одно. Я видел этого человека мельком рядом с Вороном Полетти, и он показался мне похожим на постаревшего уличного бандита. Визит к кардиналу Камерленга был более чем опасен. Ватикан — суверенное государство, и в нем меня могут на законных основаниях схватить и сделать что захотят. Для того, чтобы немного обезопасить себя, я решил максимально сократить время, которое будет у кардинала для принятия решения. У меня было два места на выбор, где можно оставить машину. Площадь Иоанна 23-го или Порта Кавальери, рядом с железнодорожной веткой, ведущей Ватикан. И там, и там, не протолкнуться от туристов, стоят туристические автобусы, Потому что на территории Ватикана стоять им негде, нечего и думать о том, чтобы в такой толчье выявить, кто еще здесь есть. Плюсом является то, что никто не вычислит и меня. Машину я оставил на Иоанна 23-го, едва не разорившись до парковки. Цены на парковку в центре Рима ну, совершенно немыслимые. Да мне была монашеская сутана с прорезью на боку. чтобы быстро достать пистолет. Монах рядом с ватиканом. Что может быть более логичным? Я осмотрелся по сторонам. Надо было как-то подстраховать себя. Все необходимое для этого я уже купил. Осталось найти добровольных помощников. Дети. На площади они были столь же привычны, как голуби. Дети беженцев из Сомали, цыганята, кого только нет. Каждый занимался своим делом. Кто-то продавал освещенные образки Девы Марии по пятьсот лир за штуку, при себестоимости в сотню лир. Кто-то торговал открытками с видами Рима и прочими немудреными сувенирами. Кто-то набивался в самодеятельные экскурсоводы, а кто-то присматривался к карманам прохожих, причем замечу совершенно безведомо ведома он их. Заметил я и то, что в разных районах площади работали разные группки пацанов, и на чужую территорию они не вступали. Переместившись так, чтобы мне было видно площадь, я набрал номер телефона, по которому не далее, как вчера, звонил барон Карло Полетти. Говорил он по этому телефону ровно одну минуту, после чего сделал еще три звонка. 6, 4, 4 минуты. Отдавал распоряжение своим подчиненным. Это не особо интересно. Я слушаю. Грубоватый голос, итальянский акцент. Нам нужно встретиться, господин кардинал. По-итальянски сказал я. Познания мои в итальянском были довольно скромными, но нужные фразы я заучил вчера. Кто говорит? Откуда у вас этот номер телефона? Слава современным технологиям, позволяющим автоматически переводить с голоса. От моего отца. Я, князь Александр Воронцов, сын капитана первого ранга Владимира Воронцова. Трубка заткнулась. Я в Риме. Нам надо встретиться и как можно быстрее. У меня есть информация для вас. Слово молчание. Кардинал. Я не уеду из Рима, пока не встречусь с вами. — Хорошо, — решился кардинал. — Где и когда? — Прямо сейчас. Не в Ватикане. — Хорошо. Институт Святого Сердца на Виа Справа. — Я знаю, где это. Вас пропустят. — А я в аэропорту. Буду через час. — Скорее, через два, — поправил меня кардинал. — Вы, вероятно, не знаете про римские пробки на улицах. Через два. До встречи. Два часа. Я ждать не собирался. Какой-то пацан пробегал мимо. Я ухватил его. Нехорошо воровать, сын мой. Наставительно сказал я. Я не воровал, отче. Взмолился отрок и что-то ловко отправил ногой под днище стоящего рядом туристического автобуса. Этот бы талант. Да проявляет на футбольном поле. Я достал купюру. Новенькую, хрустящую. «Сто Марк. Глаза пацана расширились. «Достоящая!» «Вполне. Друзья есть?» Пацан что-то крикнул на своем языке. «Вон там улица, видите? Цыганята закивали. Держите. Я раздал каждому по мощной петарде. Идите туда. Если я не появлюсь через час, начинайте хулиганить. Если вы увидите, как меня выводят из здания... или как я выхожу с другими дядями, стреляйте прямо в нас этими штуками. Пусть кто-то из вас зайдет с заднего двора на сен Анджела и тоже смотрит, хорошо? Через час, поняли? Один из цыганят почесал голову. А в нас часов, дядя. О, черт, об этом я и не подумал. Расстегнул ремешок, люминокс снял с руки часы, протянул их к старшему. Держи. Цыганенок ловко схватил часы. У Люминокса известна репутация. Для пацана это как дар небес. Все поняли? Все. А деньги, дядя? Я ожидал. Это на всех. Тогда 200, дядя. От вымогателей. Я достал еще купюру, тотчас свинивший владельца. Сделка? Сделка, дядя. А ты бандит? Нет, я священник. А пистолет зачем? М да. С таким подрастающим поколением остается удивляться, как он еще при мне. Наверное, просто не решились спереть. Хулиганов много, таких как вы. С этими словами я достал еще две красивые, в пять раз красивее, чем предыдущие купюры. А вот это вы получите ровно через полтора часа на этом же месте. А если кто попытаться вытащить у меня их из сутаны по дороге, то серьёзно получит. Всем ясно? Ну, на позиции. Вы вперёд, я за вами. Бегом. Пацаны сорвались с места. Двести марок, вдобавок еще и часы, и тысяча потом. Дорого мне обошлись мои добровольные помощники. Хотя сразу девять человек. Я пошел следом. Через площадь, известную тем, что рядом Кастель-Сент-Анджелло, Военный замок, построенный специально для ПАП на случай штурма города. Мимо туристов, среди которых кого только не было. Мимо итальянцев, которые убирали площадь, водили экскурсии и просто зачем-то здесь ошивались. Виаделла Консилиационная, широченная по меркам Санкт-Петербурга. Это проспект. Здесь когда-то была крыша. Это была крытая галерея, от Ватикана до замка, построенная так, что можно было держать оборону. Теперь по обе стороны улицы старинные дома. В основном здесь квартируют что связаны с Ватиканом, учреждения, которым либо и не нашлось места на суверенной территории, либо, которые постоянно посещают граждане других стран, и держать их в Ватикане невыгодно. Тут, кстати... Недалеко сохранилась крытая галерея, галерея Савоя-Аоста, названная в честь старинных дворянских родов Италии. Можете сходить, посмотреть, если будет желание, но это я так, к слову. Активного движения не замечено. Если кардинал готовит мне комитет по встрече, оно должно быть здесь, именно сейчас. Останавливающиеся фургоны Нервно оглядывающиеся люди, возможно, даже мелькнувшие силуэт на крыше, но ничего этого нет. Так, а это что еще, черт побери, такое? Кажется, я сказал это вслух, потому что впереди метров пятидесяти от меня остановилось такси, и из него показалась одна известная мне особо. Кристина Уоррен Кристина была испугана. Слишком много свалилось на нее. Она и представить себе не могла, что журналистское расследование в считающейся цивилизованной Италии станет столь опасным. Смертельно опасным. А теперь, закопавшись во все это поглубже, она понимала, что ее могут просто убить. потому что оказавшиеся в ее руках документы много страшнее тех, которые в свое время разоблачили масонскую ложу П-2. По крайней мере, люди из П-2 занимались политической коррупцией, но они не приносили человеческие жертвы, а эти приносили. В пакете документов, которые она получила в Лондоне, содержались ужасные вещи, но все это касалось денег. А вот то, что она узнала уже здесь, в предместьях Рима, все это касалось крови, человеческой крови. Она сравнила свои записи с теми, что всплыли в интернете, и пришла в ужас. Множество записей тайных мест, на части из них жертву приносилось животное, обычно козел. Но у нее же на снимках приносились человеческие жертвы, и это соответствовало культу Чернокнижников Антибиблии Лавея Сатанистов В этом извращенном подобии религии Для человеческого жертвоприношения Годились только девственницы После того, как она вернулась в Рим Крис всю ночь металась на кровати И не могла уснуть Как только сон приходил Вместе с ним приходили и кошмары незамысловатые, надо сказать Всегда одни и те же. Она видела себя на жертвенном алтаре. Остаток ночи она и не пыталась уснуть, просто сидела, сжавшись в скомок на краю кровати. Утром, не выспавшаяся и злая, она приняла решение. Самое глупое, какое только можно было принять. Типично британское. Очертя голову вперед на кишащей снайпера Михолм. Она решила посетить Ватикан, разыскать кардинала Даскалью, связанного с коррупцией и незаконными финансовыми операциями, и спросить его, что происходит. Вице-адмирал князь Воронцов. Перед тем, как идти в пасть в волка, точнее в град государства Ватикан, Я немного изучил вопрос. Из Банка Ватикана Аббадда Скалия переместился в апостольскую палату, заодно став генеральным администратором папского двора, суперинтендантом собственности и доходов папского престола и кардиналом Камерленга. Потом он стал государственным секретарем Ватикана, а эта должность примерно эквивалентна должности премьер министра Кардиналом Камерленга он стал 91-м и родился в этой должности до 2007-го, чем установил, вероятно, рекорд. В числе обязанностей кардинала Камерленга удостоверение смерти папы и объявление папского престола «Се де то есть Ваканты, а также разламывание папского перста и папской печати. При этом, перед тем, как его разломать, Можно проштамповать очень много бумаг, чтобы потом распорядиться ими по своему усмотрению. Но это так. Не обращайте внимания. Просто я очень циничный человек. То есть, кардинал Доскалья был вторым человеком в Ватикане, и повидать его, чтобы кое-что прояснить, очень даже и стоило». Граф Сноуден Королевский игромейстер Граф Сноуден тоже сильно вымотался за последние дни. Ему пришлось спать на земле, делать пешие прогулки в несколько миль, не спать по ночам. Но он перенес это гораздо легче, чем женщина, которую он охранял и за которой наблюдал. В отличие от журналистки, он не раз делал зимние мар броски через брекон-биконс, а значит, был лучше подготовлен к экстремальным ситуациям. Все фотографии, наблюдения и данные, которые я смог получить, он упаковал в один архив и сбросил в Лондон через форум, на котором путешественники обмениваются впечатлениями от поездок по Европе. Только очень подозрительный человек счел бы, что в любительском репортаже из Северной Италии есть что-то подозрительное. Ретянут знал, что в век тотальной слежки нужно просто не выделяться, быть как все, жить как все, действовать как все. Путь для обратной связи был намного сложнее. Для этого Алану пришлось съездить на Римский вокзал. На вокзале он встретил парня, заплатил ему деньги и незаметно забрал небольшой сверток размером меньше спичечного коробка. Контактер был тоже небритым, усатым. В черной кожаной куртке, несмотря на жару, и постоянно оглядывался по сторонам. Очень правдоподобно. Только очень подозрительный человек мог подумать, что двенадцатый граф Сноуден провел встречу со связником, а не купил у торговца-цыгана дозу наркотика. Сейчас граф Сноуден вместе со своими людьми из контрреволюционного крылоса смотрели переданную из Лондона на флешке информацию. Так, твою мать, выразил общее мнение граф. На снимках было запечатлено лицо с кодом НРТ, высокая потенциальная угроза. Иначе говоря, список чрезвычайной опасности. Прогнав снимки, через компьютер удалось установить, что человек, ездивший в непонятный монастырь, вице-адмирал, князь Александр Воронцов, установленный русский разведчик. В файле указывалось, что он нанес огромный вред Великобритании и является прямой и явной угрозой британским интересам. Но подробностей этого в файле не было. «Черт, я знаю его!» — сказал Тим, один из сасовцев. «Я хорошо знаю этого ублюдка. Мне следовало бы вспомнить». «Что ты знаешь?» да «Этот парень убил троих наших Ника, Рика и Джима. Помните?» Они погибли в САСШ. — Ну и что? — спросил граф. — Этот ублюдок убил их. Атмосфера в комнате начала сгущаться, как перед грозой. Причем граф от этого был вовсе не в восторге. Подробнее потребовал он. Мы выполняли задание. Надо было убрать одного урода, Черномазова. Он слишком много знал. Мы вышли на него. У нас была винтовка. Началась стрельба. Этот парень обошел нас с фланга и открыл огонь по машине, а до этого он разыскивался, как мадьяк-убийца. Помните, лондонский снайпер?» Граф покачал головой. «Нет, не помню, и тебе советую забыть». Молчание в комнате стало оглушительным. Только из-под окон доносились крики какой-то пьяной компании. «Сэр?» — спросил один из сасовцев. «Прошу запомнить всех, и запомнить раз и навсегда!» Твердо сказал королевский игромейстер. «Мы выполняем личное задание Его Величества. Это задание важнее чего бы то ни было другого, в том числе и старых разборок из мести. Я прошу каждого из вас запомнить, вы выполняете то, что вам говорят, не больше и не меньше, до тех пор, пока я не прикажу убрать этого человека. Он должен оставаться в живых. Всем все понятно. Никто не ответил. Кто думает по-другому? Сейчас или никогда? Сэр, этот человек представляет опасность, сказал один из Сазовцев. Мы не знаем, так это или нет. Мы не знаем, для чего он здесь. Мы не знаем, как он со всем этим связан. пока не будет понимания, что он здесь делает, никаких разборок. Ясно, парни? Тебе тем это касаться особо. Поверь, я смогу найти способ наказать того, кто осмелился нарушить мой приказ. И снова молчание. Я все сказал, подытожил граф. Готовиться к завтрашнему дню. Поскольку атмосфера в их убежище была невыносимой, Граф вышел на улицу, чтобы немного проветриться, заодно и посмотреть, в каком состоянии мотоцикл. Адриан Секеш Адриан Секеш сейчас сидел на сиденье мощнейшего 1200-кубового стритфайтера БМВ, припаркованного на повороте с пья на площадь Иоанна 23-го и дальше на виа де ла он привычно обогнал нужную машину, припарковался здесь 10 минут назад, и на него никто не обращал внимания. Под курткой у офицера находился пистолет-пулемет с прямой обоймой на 30 патронов и снятым прикладом легендарный МП-45. Это оружие изготавливалось до сих пор в Киле. На нем не было никаких знаков, свидетельствующих о его происхождении, ни клейма завода-изготовителя, ничего такого. Официально в Киле вообще не существовало оружейного производства. Это оружие использовалось для ликвидации. Оно было столь дешево, что его можно было бросить перед отходом. Для немца мысль о том, что можно бросить годную вещь, просто невыносимо, чтобы это не было. На этой площади было столпотворение машин, туристических автобусов. Рядом мост Виктора Эммануила II, собор Святого Ангела, и это последнее место, где можно припарковаться тем, кто желает посмотреть Ватикан. На вио Делла ла конселяционе широченной улице, ведущей к собору Святого Петра, не протолкнулся от машин, принадлежащих ватиканцам. И там же откупленные туристическими фирмами автобусные стоянки. Секеш вообще не понимал, как римляне передвигаются по своему городу. В его понимании надо было все снести и построить заново, как немцы сделали с Берлином в тридцатые-сороковые. Секеш взглянул на часы, достал сотовый. «Где вы?» Стоим на мосту», — ответил старший группы сопровождения. В отличие от Секеша, он был в машине и потому не мог передвигаться так же свободно, как Секеш. Для этого нужен был мотоцикл. Отряд контрреволюционной войны САС Британцы неосознанно скопировали немцев в том, каким образом они прикрывали свою подопечную. Если граф Сноуден прозорливо выбрал мотоцикл и теперь мог прорезать дорожный трафик, как раскаленный нож масло. то бойцы САС взяли машину и теперь познавали всю прелесть римского утреннего трафика. Хуже того, машина их подопечная была меньше по размерам их альфы, но хуже всего было то, что немцы ждали появления кого-то вроде них и были готовы к этому, а вот британцы не были готовы ни к чему». АДРИАН СЕКЕШ Опытный профессионал Секеш моментально заметил британцев. Их трудно было не заметить. По направленности интереса и еще по некоторым другим признакам. Секеш был одним из лучших стрелков европейского континента и одним из лучших стрелков империи. До ГСГ-9 он прошел от уличной войны здесь, в Риме и в Милане, в составе так называемого антикоммунистического фронта. Сборной команды профессионалов из девятого го отряда горных егерей, парашютистов, боевых пловцов, полицейских из отдела по борьбе с особо опасными криминальными проявлениями. «Уличная война. Когда у тебя нет бронежилета», Нет а ничего, кроме пистолета и твоего боевого товарища, которого ты прикрываешь, либо который прикрывает тебя. Они уходили на задание парами, как истребитель в небо. Они жили на улицах, проводя день за днем в океане злобы и ненависти. Они готовы были убить или умереть в любую секунду, в любую минуту. Их жизнь и смерть разделяло одно: либо они первыми заметят бородатых в окне, в машине, в подворотне, либо те успеют первыми. Каждый день на этих горбатых мощенных камнем улицах разыгрывались маленькие, никому из сильных мира сегодня интересные трагедии. Набирающая охота на машина, автомат и стол, град пуль, три или пять трупов за две секунды. Нормально. С тех пор Секеш научился жить как бы вовне себя. Он мог разговаривать с человеком и одновременно смотреть на проезжающее такси, ожидая, как из окна высадится автоматный ствол. Он мог выстрелить точно в цель с закрытыми глазами, хотя считалось, что это невозможно. Он мог сказать, сколько человек стояло в очереди у булочной, хотя они миновали эту булочную часто назад. Именно поэтому он отметил черную «Альфа-Ромео», следующую за такси, как опасность. В его времена полугоночная «Альфа» была одной из лучших машин континента. А когда он увидел, что в машине четверо, его подозрения превратились в уверенность. В Италии, несмотря на плящи солнце и жару, запрещена тонировка стекол. Полицейские... Должны видеть, что и кто находится в салоне машины. Слишком часто напарывались, крови хлебнули. Поэтому Усекиш видел тех, кто в машине, видел, как расположены головы, сколько их, и даже смог достоверно предположить, что это такие. Чтобы не привлекать внимания, Усекиш Усекеша был мотоциклетный шлем со встроенной телефонной гарнитурой. Но он опустил руку в карман, и прощелкал номер на ощупь. Только самый подозрительный человек мог бы сказать, что этот мотоциклист куда-то звонить. Алло, это второй. Секеш назвал свой боевой номер. Первым был сам Ирлмайер. Движение справа от меня. Четыре человека. Предполагаю, что гости с островов. В нескольких десятках километров от этого места... На бывшей бойне, где до сих пор пахло кровью, Ирлмайер не смог сдержать улыбки. Обычно такие решения принимались осторожно, взвешенно, после долгого обсуждения. Разведка не для того, чтобы стрелять на улицах, но при таких обстоятельствах. Вот сейчас-то мы и посмотрим, что ты сможешь ответить своим хозяевам на это, предатель проклятый. На нолих. Коротко сказал Ирлмайер, «Русского пока оставь». Я понял. Секеш никогда не переспрашивал, когда отдавались такие приказы. Кристина Уоррен Что ты здесь делаешь? Они произнесли это одновременно и на секунду смутились. Кристина пришла в себя первой. Ей не надо было следить за улицей. «Ты шпионишь за мной, уходя отсюда, сейчас же. Черт, ты Граф Сауден, поглощенный наблюдением за встречей своей подопечной, британской журналистки Кристины Уоррен и человека, которого он опознал как Воронцова, граф Саудан проворонил настоящую катастрофу. И бойцы САС плоховали Все они смотрели во все глаза на человека, который убил как минимум троих из полка. В голове они прокручивали мысли о том, как ловчей его прикончить, и не заметили, как смерть змеей подобралась к ним самим. В самом начале Виаделла мы мотоциклист, оседлавший стритфайтер БМВ, получив приказ, опустил в ней забрало шлема, и лучи солнца заплясали на нем. Достав пистолет-пулемет, он положил его на бак, переключил скорость и начал разгоняться. В этот самый момент русский взял журналистку за руку, а она раздраженно вырвала ее. Граф Сноуден поставил мотоцикл на подножку, чтобы быть готовым прийти на помощь. В этот момент он осознал, что слышит нарастающий вой мощного мотора. Прежде чем он успел понять, что происходит, черная тень пронеслась по узкой свободной полосе мимо него. Он даже почувствовал дуновение ветра. Он увидел мотоциклиста в кожаной куртке, на спине которой был вышит североамериканский белоголовый орлан. Этот человек провел мотоциклом, как опытный наездник лошадью, бедрами и коленями, не держась за руль. А в руках у него был направленный вправо пистолет пулемет с долинным магазином. Длинная автомата очередь ударила гулким раскатистым треском, и в небо взметнулись голуби. ВИЦЕ-АДМИРАЛ конец СВОРОНЦОВ Киллера я тоже не заметил. Лишь в последний момент, повернув голову, я увидел мотоциклиста и понял, что происходит. «Ложись!» Взбив с ног журналистку, я сам упал на асфальт. Загремела длинная автоматная очередь, прервавшаяся двумя пистолетными выстрелами. «Что? Лежи! чертова сутана! Совершенно неподходящие для таких дел одеяния. Глок был уже в руках. Поднявшись, я не увидел киллера, но увидел стоящий мотоцикл и человека на нем с пистолетом в руках. Он держал маленький пистолет обеими руками. Я прицелился в него и тут увидел позади него на тротуаре della еще одного человека. Он целился то ли в меня, то ли в этого козла на мотоцикле из укороченной десанта винтовки Фал. А эта винтовка если зарядить ее бронебойными патронами, пробивать насквозь автомобиль. Такую, точнее, нидерландский лицензионный карабин с фонарем под стволом, использовали сасовцы в Ирландии для уличных боев в католических кварталах. Намного более опасная цель, чем стрелок с пистолетом. Свести прицел совсем немного я дважды выстрелил, и человек с фалом упал. Я и стрелок на мотоцикле Выстрелили друг в друга одновременно, и оба промахнулись. Моя пуля миновала меня чудом и разбила стекло за спиной. Прогремела еще одна очередь. Человек сварился с мотоцикла, и я решил, что отсвечивать тут не стоит и мне. А надо сматывать удочки. Адриан Цыкиш. Адриан Секеш не сомневался в том, что задача выполнена. Тридцать одна пуля с остальным сердечником, и ни одной из них не вышло за пределы цели, представляющее собой автомобиль с четырьмя козлами внутри, британскими спецназовцами. И осталось только сваливать. Но он был уверен в себе самом и в своем мотоцикле. Выпустив из рук пистолет-пулемет, он схватился обеими руками за руль, Проблема небольшая. Слева Сан Спирито, справа Сент Анжела. Он, конечно, совсем не святой, но сбежать сможет, как делал это не раз и не два. Он нажал на газ и тут в спину, как кувалдой ударило, и раз, и два. Руки моментально ослабли, сделав неверное движение, и он полетел с мотоцикла на раскаленный асфальт Виа Делла Конселяциона. вице-адмирал, князь Воронцов. Нечего было и думать, чтобы уходить отсюда пешком, и даже бегом не уйдешь. Здесь людное место, полно полиции, а итальянская полиция умеет бороться с терроризмом. За ней тридцатилетний опыт. Протарахтела еще одна очередь, лопнула под градом пуль одна витрина, другая, посыпалось стекло, люди закричали, кто-то лежал на тротуаре, уже подстреленный или пережидая стрельбу. Кто-то бежал, куда глаза глядят. И тут я увидел среди припаркованных у тротуара машин то, что в ней было нужно. Крис лежал рядом, пытаясь встать. Я схватил ее за руку, потащил к машине. — Что происходит? — крикнула она по-английски. — Машина. Машина, которую я приметил. Альфа-Ромео Спайдер. Выпускалась серийно с 66 по 93 год, поставленная на конвейер в пику безумно популярному в САД Шестому Триумфу. Она продержалась до появления его десятой серии, став классикой наряду с Porsche девятьсот одиннадцать. Именно такая машина алла-красного цвета стояла в череде автобусов, подобно танцовщице Фламенко в магазинной очереди. Яркая, вызывающая и привлекательная, и чертовски плохо защищенная от угона по сравнению с другими машинами, какие я видел. Если сейчас стандартом является встроенная противоугонка на несколько ступеней блокировки, то эту машину можно было завести, лишь оборвав провода под рулем. Ни с какой другой машиной я бы и не смог совладать с тем, что у меня есть». За спиной грохотала перестрелка, но стреляли не конкретно у нас, а где-то друг в друга, скорее итальянские полицейские в кого-то еще. Кого? Меня не интересовало, пока пули летели не в меня. Мельком глянув, я заметил лежащий на дороге мотоцикл, тоже черный, но никого рядом с ним не было, ни живого, ни мертвого. Машина была низкой. поэтому я буквально перебросил Крис на пассажирское сиденье, оборвал провода под колонкой, подсоединил один, машина отозвалась длинным непрерывным гудком, второй — ничего не произошло, третий — есть, есть. Пятиступенчатая ручная коробка и четырехцилиндровый мотор, но больше ничего и не нужно, ехать недалеко. Пригнувшись к рулю, я врубил передачу, И машина пошла вперед.